Я заметил, что лицо Родмана заметно поскучнело и продолжал топить его фактами. Батальон егерей со всем вооружением и техникой сила достаточная, чтобы удерживать любой из островов сколь угодно долго. А гаубицы вполне можно перебросить на внешние подвески. Ничего хитрого в этом нет. Такое применение вертолетов в боевых уставах записано. Гаубица до 30 весит чуть больше 3 тонн. Насколько я помню, 3 тонны Как раз допустимая масса груза на внешней подвеске Ми-8МТ, а есть еще и К-32, они и 5 тонн носят. Эскадрилья доставляет батарею с боекомплектом, личным составом и всем прочим на острова за час. Баржи нужны, но их отсутствие не критично, можно обойтись без них». «Тем более», — сказал Родман, — «значит, на острова должны попасть ПЗРК». «Их там еще нет?» — удивился я. «Их здесь почти ни у кого нет, кроме нескольких армий Северного залива», — сказал он. «Пока еще ни одна банда не получила ни единицы». Орден всегда очень старался не давать такой возможности никому, кроме... наиболее цивилизованных армий. Вроде бы у банд в районе прохода есть несколько старых стрел польского производства, но и это не точно. Ваш удар. Аккуратно надо, аккуратно. «девяткой» с абсолютной точностью ровно на 110 метров. Я пару раз прицелился, проверил стойку, сделал пару пробных взмахов клюшкой. Хорошо, что мяч на ровную поверхность угодил, так проще. Ударил, выбил мяч почти к самому флагу. Родман похлопал. «Великолепно!» «И вы хотите рискнуть и дать бандитам ПЗРК?» спросил я. «При этом русские будут такими тупыми», что не поймут, откуда они взялись. «Поймут, если мы просто дадим им ракеты», — ответил Ротман. «А вот если бандиты захватят груз ПЗРК, направленный третьей стороне, например...» «Русские же понимают, что бандиты ждут нападения, и с их стороны попытка завладеть подобным оружием будет вполне логична. А какова будет реакция русских, если они узнают, что у бандитов есть несколько десятков стингеров?» «Хоть в этом он прав». Чтобы догадаться, гением быть не нужно. И визит к гадалке тоже не требуется. Потерей в вертолетах здесь очень трудно будет восполнить, особенно если после этого орден перекроет кислород. Операция отложится на неопределенное время, как мне кажется, сказал я. План ее полностью изменится. В любом случае, вертолетный десант не будет основой нового плана. Именно, удовлетворенно кинул Родман. А нам известно, где будут эти самые стингеры, и мы можем убить одним камнем сразу двух птиц, не дать эра захватить дикие острова и в то же время не допустить попадания такого оружия в руки противника, как нашего противника, так и противника русских, к слову. «Кому поступают ПЗРК?» – спросил я. «Великому халифату», – ответил Ротман. «И мы не хотим, чтобы ПЗРК были у халифат, и русские не хотят». потому что халифату они совсем не нужны. А вот в и имамате очень пригодятся. Вам не кажется? Скорее всего, именно туда они и собираются их передать. Вы правы, кивнул я и спросил, указав на мяч, бьете? Разумеется. Родман бьет пад. Метр с небольшим долунки, поверхность несложная. Мы снова в равных условиях. Видимо, оба укладываемся в пар. Его мяч дальше, он сразу добивает. Целился он тщательно, забил без проблем. Мне вообще осталось не больше метра, поэтому мой мяч попал в лунку следом. Все, играем следующее. «Скажите», — спросил я, когда мы вновь пошли дальше с сумками на тележках. «А то, что такое оружие окажется в руках бандитов, вас не беспокоит?» «Беспокоит», — вздохнул он. «Именно поэтому американцы планируют сугубо морскую операцию по захвату островов». «Авиация используется только разведывательно, с расстояний, превышающих дальность поражения из ПЗРК. А вот русские такого позволить себе не могут. Морских средств не хватает». «А распространение оружия не боитесь?» — полюбопытствовал я. «Придется рискнуть», — ответил он. «При захвате островов попытаемся изъять все. Будем использовать все средства убеждения». «Догадываюсь», — усмехнулся я. «Сколько там стингеров?» Около сорока, насколько нам известно, поступают из Саудовской Аравии в Старом Свете в помощь единоверцам на Новой Земле. Перекрыть поставку мы не можем. Великий Халифас здесь числится в списке стран мирных, хотя, на мой взгляд, это средневековая деспотия. Такое отношение к нему, наследие из Старого Света здесь не очень обосновано. Но не мой уровень компетентности. Даже в этом они не слишком долго размышляли. Явно самодеятельность. Ну зачем все 40 ПЗРК отдавать одной банде? Есть ли смысл отдавать все бандитам, задал я вопрос. Для того, чтобы Эра отложила операцию, им хватит и половины, даже меньше. Десятка-полтора достаточно. Зато так у бандитов будет меньше соблазна продать часть на сторону. Разумно согласился Родман. А куда остальные? В неофициальный фонд специальных операций. Мало ли что случится в будущем. Пожал я плечами. Согласен, оживился он. Доставим их сюда. Где должен произойти захват, спросил я. Южнее залива, по нашему мнению, в порту Басра. Он показал рукой на голубую поверхность залива, которая прекрасно была видна с поля. Их будут доставлять морем, потому что груз поступит на грузовой терминал порта базы Средний Восток. По расписанию оттуда пойдет всего одно судно — «Звезда Рияда». Значит, ПЗРК повезут на нем, под усиленной охраной, скорее всего. А в порту они расслабятся, как нам кажется. Затем их заберут со склада в порту и увезут на армейские склады где-то в глубине материка. Шанс будет утерян. Хоть бы и вправду посоветовался с кем-нибудь знающим, не городил глупостей. «Я думаю, что здесь вы ошиблись», — мягко сказал я. Хотя хотелось кричать, что собеседник — дурак. Возможно, надо захватывать сам корабль. Они ждут пиратов, а не диверсантов, ждут нападения в море, но очень сомневаюсь, что они будут готовы к скрытному проникновению на судно. А вот усилить охрану в порту на недельку ничего не стоит. К тому же в случае удачного захвата судна его тоже можно продать пиратам. и рано или поздно оно всплывет в районе тех же самых диких островов, что только подчеркнет, в каком направлении следует вести поиск виновных. «А вы сумеете совершить захват в открытом море?» явно заинтересовался Родман. «Сумеем, если нам дадут возможность потренироваться», – осторожно ответил я. «У нас есть один профессионал в составе группы, он сможет нас натаскать. Главное – отработать проникновение на судно». А дальше нам хватит собственной выучки. Это как захват помещения. Еще нам понадобится свое судно с надежным экипажем и хорошим радаром, быстроходная лодка класса «Зодиак» и кое-какое специальное оборудование. Сумеете добыть?» «Если я не сумею, то больше в этом мире не сумеет никто». «Разумеется, сумею», — даже слегка обиделся Родман. «А кто в курсе конкретных деталей операции?» Перешел я к конкретике. «Смит», — ответил он. Начинайте с ним работать завтра. А с кем обсуждать стоимость работ тоже с ним? Родман усмехнулся и сказал. Нет, стоимость работы обсуждайте со мной. Сколько вы хотите, помимо того, что будете зарабатывать на новом месте? Моя команда получает один миллион ровно. В золотых слитках банка Ордена, четко сказал я. Из них вперед 10%, которые можно просто наличными. перед самым началом операции, остальное — по выполнению работы. Гарантии того, что вы нас потом не перестреляете, вместо выплаты я придумаю позже. Но они будут. Не удивляйтесь потом и не говорите, что вас не предупреждали. И приготовьте еще 50 тысяч на расходы. Хорошо, кивнул он. Но вы дорого цените свою работу. Разумеется, согласился я. А вы хотите изменить ход истории по дешевке? Дальше перешли к деталям и так добрались до восемнадцатой лунки. Родман так и вел в один удар. Восемнадцатая была непростой. Фэрвей прерывался в середине большим прудом, затем целая сеть бункеров окружала грин. Играть надо было очень аккуратно, учитывая то, что пар лунки был три. Мы оба довольно удачно перекинули мячи через пруд, а вот на грин Родман сыграл точнее. Сантиметров сорок до флага. Детский удар. Мой мяч упал метрах в четырех с недолётом. Плохо. На Грине выяснилось, что позиция моя даже хуже, чем я предполагал. Грин шёл под уклон, а бить дальние паты легче вверх, чем вниз. Проще рассчитать траекторию и силу удара. И вообще Грин был сложным, с несколькими переломами. Я целился минут пять, наверное. Мяч покатился, задел край лунки, крутанулся по нему и упал внутрь. Есть контакт. Вот Родман не забил. Знаете почему? Потому что самый простой удар, самое простейшее действие в гольфе, как и во всем другом, надо выполнять с тем же тщанием, как и сложное. Именно так Тайгер Вудс проиграл Крису Димарко последнюю игру в Агаста Оупен. Поленился тщательнее целиться. Простенький был удар. И промахнулся. А Родман из сорока сантиметров Не добил всего на пару, не брежничал, уже чувствовал, что победил. И счет сравнялся. — Тщательнее надо, ребята, — как говорил Жванецкий.